Этап второй захват. В физической борьбе цель захвата обеспечить себе возможность для проведения приема. В борьбе социальной с помощью захвата мы должны привести партнера в нужное психологическое состояние. И тут возникает очень своевременный вопрос: а какое психологическое состояние будет нужным? Американский психолог Стэнли Милграм предложил термин агентное состояние. Для описания состояния, находясь в котором человек понимает, что является орудием для исполнения чужих желаний. Оно противоположно состоянию автономности, когда человек уверен, что действует только по собственному разумению. Нам вовсе не нужно от сотрудника полное подчинение. Зачем нам раб? Но мы не можем позволить человеку и полной автономности, так как он не будет ориентироваться на нашу систему координат. Наиболее подходящим будет некое промежуточное, композитное состояние. С одной стороны, сотрудник должен понимать границы своей подчиненности, каким принципам и правилам и в каких ситуациях он должен следовать, если хочет считать себя сотрудником компании и одним из элементов системы корпоративного управления. Да, я не оговорился. Нижний иерархический уровень системы принято называть элементом, а в компании таким элементом является сотрудник, вне зависимости от своей должности и уровня в иерархии. С другой стороны, сотрудник понимает возможности карту своей автономности. Все это описывается его функционалом, рабочими заданиями, а также постоянными и временными полномочиями. Такой подход позволяет не чувствовать себя джином рабом лампы и в то же время понимать, где расположены края и разметка игрового поля. На работе так, в остальное время порхай как хочешь. Так вот, нам нужно привести сотрудника в композитное состояние. Если он считает себя не тварью дрожащей, а автономным субъектом, имеющим право самостоятельно решать, чему, где и когда следовать, наказать его невозможно. Будет бой между равноправными субъектами. Теперь обсудим, как обеспечить такой захват. Первое необходимое условие ваш авторитет. Ранее мы обсуждали, что слабый авторитет руководителя и отсутствие уважения к нему со стороны сотрудников делают управление невозможным в принципе. Авторитет можно приобрести благодаря высокой экспертной и управленческой квалификации, личным качеству и поведению, а также благодаря правильной конструкции вашей системы координат. Это очень сжатое резюме содержания предыдущих глав. Если руководитель обладает недостаточно высоким авторитетом, то его укрепление надо начинать не с наказаний, но развитие развития умения наказывать будет обязательной частью проекта укрепления авторитета руководителя. Захват в конкретной ситуации начинается с приглашения сотрудника на разговор о проступке. Когда на семинарах я рассказываю о том, как надо уведомить сотрудника о месте, дне и часе предстоящего разговора, слушатели практически всегда задают мне вопрос: а если сотрудник откажется прийти? Почему сотрудник может отказаться? Пока рассмотрим возможные мотивы самого сотрудника. Он понимает, что соглашаясь на ваше предложение, вводит себя в то самое агентное состояние и признает ваше право им управлять и свою обязанность вам подчиняться, чего ему, возможно, совсем не хочется делать. Вы приглашаете человека на Это еще не само наказание, но это уже захват, и человек интуитивно это понимает, потому и стремится отбить ваш захват отказом. Отказ может быть прямым или косвенным. Например, ну там посмотрим. Что делать, если вам отказывают прямо или косвенно? Я расскажу чуть позже. А пока подумаем, как свести вероятность отказа к минимуму. Ранее я рекомендовал в процессе озвучивания приглашения не акцентировать ни словом, ни жестом, ни интонацией, ни мимикой идею наказания, а также исключить любые элементы угрозы. Говорить нужно ровно и четко, удерживая в сознании мини-цель выполнения именно этого действия. Информация к размышлению. Человеку свойственно, стремясь к своей цели, бежать впереди паровоза. Большая цель достигается последовательным достижением целей малых. Если вы хотите пройти 5 километров, то это у вас получится в том случае, если вы сделаете должное количество шагов. Каждый шаг должен быть выполнен правильно, и постановка ноги, и перенос веса тела и выбор места, на которое вы ставите ногу. Мы не всегда идем по ровной дороге. Стремясь быстрее достичь финиша, мы не смотрим под ноги и рискуем упасть. Так и с наказанием. Цель будет достигнута, если вы правильно выполните нужные действия в правильной последовательности. Снова вернемся к форме приглашения. Можно не сразу пригласить человека на встречу, а предварительно осведомиться, предполагает ли он в такой-то день и час быть в офисе и не запланировано ли у него что-нибудь важное, и получив подтверждение ресурса, сделать приглашение. Таким образом вы и проявите уважение к человеку, и нейтрализуете его законную возможность отказаться. Конечно, сотрудник и в случае такого обращения может взбрыкнуть и отказаться или не прийти, сославшись на неотложные дела в уведомительном режиме, например, отправив вам СМС или вообще никак не объясняя своего отсутствия. Мы можем уменьшить сопротивление, но не можем исключить его. Что ж, в этом случае мы сталкиваемся с открытым неповиновением. Думаю, что такое вряд ли возможно на пустом месте. Наверняка этот человек уже давно находился в модели конфронтации, и только ваши неправильные методы управления позволили ситуации зайти так далеко. При наличии таких симптомов речь уже не идет о наказании. Нужно просто уволить человека и сделать это немедленно. Если же вы считаете, что еще не все потеряно или хотите потренироваться на том, кого уже не жалко, то можно попробовать использовать прием "красная карточка". Последнее предупреждение. Как оно может быть сформулировано? Вариантов может быть великое множество, поэтому постарайтесь вникать не столько в те слова, которые я приведу далее, сколько в суть приема. Если вы усвоите ее, то подходящие слова легко подберете сами. Итак, вы говорите сотруднику, интонация ровная, без малейшей заинтересованности. Александр Семенович, мне не интересно с вами воевать. Задам вам один вопрос. Входят ли в ваши перспективные планы работы в нашей компании? Если нет, то вопрос, я считаю, исчерпанным, а разговор оконченным. Если да, то нам правильно будет обсудить устраивающие нас обоих принципы взаимодействия. Какие день и время вы бы сочли для этого подходящими? Расскажу установочный анекдот. Герцогиня Йоркская вызывает дворецкого и говорит: "Джеймс, герцогиня Эссексская заболела. Пожалуйста, съездите и узнайте, как она себя сейчас чувствует". Через два часа Дворецкий докладывает: "Я выполнил ваше поручение". Герцогиня Йоркская говорит: "Спасибо, Джеймс. Можете быть свободны". Представили интонацию герцогини. И, кстати, обратите внимание, что Дворецкий не торопится рассказывать о здоровье герцогини Эссекской, так как соблюдает субординацию и оставляет за своим руководителем право определять дальнейшее развитие событий. Уверен, что смысл послания можно передать и совсем другим набором фраз. Вы можете задать мне еще много вопросов, вроде: "А есть ли кругом люди? Рецептов на все случаи жизни у меня нет. Их вообще не бывает. Есть принципы. Усвоите их и сами проводите приемы по ситуации. Тренируйтесь". Вернемся к захвату. Встреча назначена. Еще одним аргументом в пользу ее проведения в вашем кабинете является то, что сотрудник должен посчитать себя частью системы авторитетного руководителя. Прибывая в офисе, он находится в общем пространстве. Входя в кабинет, он попадает на вашу персональную территорию. Возникает момент перехода из автономной системы в систему авторитета. Даже если вы первое лицо и вся компания принадлежит вам, то все равно в ней есть общие территории и ваша территория. Во всяком случае, именно так это воспринимается сотрудниками. Сотрудник заходит в ваш кабинет по вашему предварительному приглашению и своему на то согласию. Это очень важно для входа и пребывания в агентном состоянии. Добровольное действие повышает чувство долга и ответственности. В случае добровольного согласия на подчинение, основные моральные терзания за проступок человек создаст себе сам из внутреннего чувства долга. Вам же будет достаточно правильно инициировать эти эмоции. События нейтральны, а приятными или неприятными их делает наше к ним отношение. Идет дождь это хорошо или плохо? Руководитель меня наказывает это как? Что я при этом испытываю? Все зависит от моего отношения. Если же вместо кабинета мы используем общественное место, например, переговорную, то руководителю нужно персонализировать его на время встречи. Это можно сделать, например, фразой Тут мы сможем поговорить спокойно, нам никто не помешает, я это обеспечил. И, конечно, не забудьте это действительно обеспечить. Продолжаем. Сотрудник, постучав, вошел в ваш кабинет. Если к вам могут зайти не постучав в рамках типа демократической обстановки, то включите у ваш проект укрепления авторитета руководителя выстраивание субординации. Рекомендую провести ритуал, который укрепит захват. Вы должны взять бразды правления в свои руки. Поэтому встаете и говорите: "Проходите, садитесь". Кстати, даже и не думайте наказывать сотрудника сидя, если он стоит перед вами на вытяжку. Подобные примеры вы, возможно, встречали в жизни и, конечно, видели их в фильмах, но правильное применение наказания исключает такую форму. Если вы сидя в кресле устроите разнос стоящему перед вами подчиненному, то результатом будет либо обида, и злость, либо депрессия. Почему нужно обязательно пригласить человека сесть или, если вам больше нравится такая форма слова, присесть, не только для того, чтобы беседа не напоминала разнос и не только потому, что так принято. Приглашая сесть, вы предлагаете принять приглашение и сделать то, что хотите вы. Предложение оформлено как приглашение, но это не меняет сути процесса приняв приглашение и по сути подчинившись вам, сотрудник сам закрепляет ваш захват и еще глубже входит в агентное состояние. Он не осознает этот переход, но интуитивное ощущение несомненно у него возникает. Я много раз видел, как после моего приглашения сесть, человек на мгновение замирал, а только потом садился. При этом на его лице возникала целая гамма эмоций, и подчиняться очевидно не хотелось, и отказываться от приглашения сесть выглядело бы детским упрямством. Можно закрепить успех приглашением выпить чаю или кофе, можно этого не делать. Если решите сделать, то стол лучше накрыть заранее. Мы это делаем вовсе не для того, чтобы задобрить подчиненного или подсластить пилюлю, а для усиления захвата. Итак, все фигуры танца выполнены, мы сидим. Что дальше? Напоминаю вам, что в некоторых ситуациях нам нужно выяснить, имел ли место сам факт проступка, но в любой ситуации нам нужно понять его причины. О возможных базовых причинах проступков подчиненных мы говорили в главе 5. Так вот, сейчас мы этим займемся. Цель именно в том, чтобы выяснить подоплеку происшествия, провести анализ. Никаких негативных эмоций у подчиненного мы пока специально вызвать не пытаемся. Поэтому прошу вас следовать рекомендациям по организации обратной связи, изложенным в главе 6. Мы-то не пытаемся, но негативные эмоции у сотрудника могут возникнуть. И мы должны быть к этому готовы, чтобы заметив их признаки, иметь возможность смягчить градус беседы. Рекомендую в разумном сочетании использовать снижение темпа речи, небольшое увеличение продолжительности пауз, уменьшить интенсивность контакта глаз и громкость речи, увеличив межличностную дистанцию и смягчая формулировки. Отмечу, что перечисленные способы всем известны, но не всегда сознательно применяются в процессе управления. Также стоит учитывать и возможность того, что подчиненный придет на встречу с запасом коллатеральной энергии. Таким термином принято обозначать скрытое напряжение, которое может быть незаметно внешне, но вырывается наружу при попытке вступить с человеком в контакт, подобно развороту свернутой пружины. Откуда может взяться это внутреннее напряжение? Ведь мы создавали интервал между преступлением и наказанием и для того, чтобы подчиненный успокоился. Да, именно так. Но ведь он понимает, что позволить его очевидно не на пряники. Он также может сознавать свою реальную вину и опасаться разоблачения или простого анализа ситуации. А может и не чувствовать себя виноватым, но опасаться, что его сочтут и сделают таковым. Не факт, что в этом есть ваша вина, такие ожидания могут быть сформированы и его прошлым опытом. Может случиться так, что все это время сотрудник не столько успокаивался, сколько наоборот, накручивал себя готовясь к схватке. В самом начале разговора, а то и прямо при входе в кабинет, эта энергия может вырваться в форме нападок, оправданий, истерики и всего вместе разбавленного чем-нибудь еще. К этому нужно быть готовым и, увидев такой выброс эмоций, дать им возможность достигнуть пика и сойти на нет. Прерывать процесс стоит только в том случае, если вы заметите, что подчиненный вошел в состояние внутреннего резонанса и может выйти далеко за рамки. Такой поворот событий нам не нужен, так как диалог станет невозможным, и мы потеряем человека. Для гашения эмоционального всплеска используйте теорию субличностей Эрика Берна, обсуждавшуюся в главе 6. Там как раз говорилось о запросе бунтующего ребенка, а в таких ситуациях перед вами именно он, на вмешательство родителя, строгого или заботливого Какую ипостась выбрать ваше дело. Можно даже скомбинировать: двоечку или троечку, например, заботливый родитель, строгий родитель, заботливый родитель. Затем мы анализируем ситуацию, выявляем сам факт проступка и его причины. При этом мы используем вопросы. Задавая вопросы и по форме предлагая, а по сути вынуждая подчинённого на них отвечать, мы усиливаем захват и поддерживаем нужный уровень агентного состояния. Информация к размышлению Роль правильной постановки вопросов в управлении сильно недооценена. Руководитель, как впрочем и любой другой человек, любит говорить и не любит слушать. В итоге он более склонен вещать, надеясь, что сможет глаголом жечь сердца людей. В рамках этой книги я не могу полностью привести все методики профессиональной межличностной коммуникации. Приведу лишь простейшие правила и приемы, которые пригодятся для отработки умения задавать вопросы. Уверен, что это умение будет вам полезно, как на всех этапах исполнения наказания, так и в управлении и в жизни вообще. Поэтому я сделаю не лирическое, а технологическое отступление и перечислю эти правила и приемы, после чего продолжу рассказ об этапе захвата.